Глава восьмая. Крылья. Как вы понимаете, лучшего специалиста в области полетов вам не найти, авторитетно заявил как тигренок. Почувствовав, что вновь находится в центре внимания, он выгнул спину, вытянул хвост в рыжий восклицательный знак и стал прохаживаться взад-вперед, как учитель перед первоклашками. Звездочка на его лбу засветилась ярче обычного. «Самое опасное в полете – это не передвижение по воздуху. Самое опасное в полете – это падение. Если вы бежали по земле, спотыкнулись и разбили коленку, вам больно. Но если вы умудрились шмякнуться с высоты...» Четвероногий рассказчик сделал многозначительную паузу. «Вам конец». Теперь Мишка скатился с пледа на черепицу. «А что такое конец?» — послышалось из-за спины феи. Ничего хорошего, ответила Фея, отряхивая первомедведя и пристраивая его рядом с собой. Как тигренок строго посмотрел на нарушителей порядка. Я продолжу, если позволите им. Фея с Мишкой одновременно кивнули и замерли. Последнее время я стал очень плохо спать, вздохнул котенок. Вы спросите, почему? Зачем? Спросила Фея. Ты хотела сказать, почему? Нет. «Я именно хотела узнать, зачем?» «Зачем нам слушать про твою бессонницу, когда ты обещал рассказать про полеты?» «Всему свое время», — отрезал как тигренок. «Будете перебивать, до утра не управимся. А это очень интересно и важно». «Прости», — сказала фея. Она обняла медвежонка, который разомлел от тепла и сладко зевнул. Котенок вновь строго посмотрел на слушателей. «Сон дается мне с трудом». Потому что кто-то сперва пускает полежать на подушке, а потом спихивает под самые ноги. Тобой гляди, полетишь кубарем на холодный пол. Вот хитрец! – возмутилась фея. Я еще и спихиваю. Это ты занимаешь всю кровать и сдвигаешь меня на край. Я тоже могу упасть. Как тигрёнок не обратил на реплику никакого внимания. Естественно, мне нужно быть бдительным и каждые пять минут. Ощупывать окружающее пространство Однажды ночью я вытянул задние лапы И тебя не нашел Я вытянул передние Никого Я был вынужден открыть глаза Тебя нет Позвал, тишина И тогда я вылез из-под одеяла И отправился в кухню Постой, милый Почему ты решил искать меня ночью в кухне А не в мастерской? Удивилась фея Как тигренок ненадолго смутился. Там он рассчитывал перехватить пару другую конфет до завтрака, но признаваться в ночном кусочничестве было стыдно. Кусочничать, есть на ходу или между приемами пищи, как правило, что-нибудь вредное и в сухомятку. Я долго выбирал направление, но кухня оказалась ближе, вывернулся он. Там было пусто. Я ощутил себя разбитым и брошенным. Мне пришлось выпить маленькое блюдце молочка Рамбеллы, чтобы только привести себя в чувство. Вдруг из комнаты с волшебными механизмами послышались подозрительные шорохи. Я чуть конфеты не подавился. «Ага, понятно», — снисходительно улыбнулась фея. Я приоткрыл дверь и увидел тебя. Ты, конечно, не услышала моих шагов. Во-первых, я умею ходить очень тихо, «А во-вторых, ты была поглощена работой. Мне было жутко интересно узнать, чем же ты занята. Я быстро пробежал мимо и спрятался за дверцей шкафа, где раньше стоял бабушкин сундук. На его месте лежали три новые болванки медведей, а ты увлеченно доделывала четвертую и так светилась от счастья, что я не посмел побеспокоить». «Как три болванки?» — проснулся Мишка. Он так жалобно посмотрел глазами звездочками на Фею, что казалось, из них вот-вот потекут слезы. Зачем ты сделала столько болванок? Тебе мало меня? Фея погладила несчастного первого медведя. Не грусти. Ты один, единственный, уникальный, постаралась утешить девушка. Таких раньше не было и больше не будет. А на твоих братиков и сестричек? У меня другие виды. Вы вместе поможете мне понять мое предназначение. Мысль номер два. А когда очень хочу, говорю «мяу». Игрушка слегка успокоилась. Лунный мех, который тускнеет от огорчения, заблестел как прежде. «Погодите сюсюкаться!» Завопил котенок, приревновав фею к бывшей болванке, не имеющей, по его мнению, права на любовь и ласку. «Вы же не знаете самого главного!» «Так не тяни! Мы уже в курсе твоей бессонницы, ночного обжорства и бесстыжего подглядывания. Чем ты еще собрался нас порадовать?» — обиженно спросила фея. Болванки занимали всю среднюю полку, но мне было не очень хорошо видно, что именно ты делаешь за столиком грибком, и я решил забраться наверх. «Слава моим золотистым коготкам!» Я вцепился в дверцу шкафа и полез. «Так, ты еще и мебель повадился портить?» Фея явно выходила из терпения. «И что ты обнаружил, когда забрался на верхнюю полку, маленький шпион?» «Пыль!» — негодующе ответил котенок. «Ты совсем не протираешь верхние полки. Я изо всех сил старался не чихнуть, но не сдержался и...» Впечатлительный мишка громко чихнул. Пойдем спать, пожалуйста, заныл он. Я очень устал. Завтра дослушаем. Как тигренок проигнорировал Мишкино нытье и продолжил, как ни в чем не бывало. И когда пыль рассеялась, меня ослепили. Нет, ошеломили, поразили. Что? Фея прикрикнула на любимца, хотя раньше себе такого не позволяла. «Говори!» Как тигренок выдержал паузу и, поняв, что напряжение достигло наивысшей точки, выпалил. «Крылья! Большие белые крылья! Вроде ангельских!» Сон улетучился. Компания разом вскочила и понеслась к потайной лестнице. Никто не боялся темноты. Любопытство победило страх. Перелетая через ступеньки, Фея, котенок и Мишка сбежали вниз и выкатились из книжного стеллажа в комнату волшебных механизмов. На скользком полу когтигренок получил преимущество. Он выпустил золотистые коготки и, словно на коньках, уверенно помчался к цели. Мишка пытался нагнать котенка, но его меховые лапы явно уступали в сноровке. Ситуацию изменил деревянный порожек перед самым шкафом. Золотистые коготки впились в дубовую перекладину и увязли в ней. Котенок застрял в одном прыжке от цели. Первый медведь заметил препятствие, но затормозить не успел. Он предпринял неудачную попытку перепрыгнуть через котенка, но не сумел и всем своим весом плюхнулся на несчастного соперника. «Слезь с меня!» — истошно орал как тигренок. «Ты мне шею сломаешь!» «Это ты специально улегся на дороге, чтобы я упал!» Обиженно пыхтел первомедведь. Подоспевшая фея с трудом растащила бело-рыжий клубок. Шерсть на котенке стояла дыбом и искрила. Лунный медвежий мех выглядел не лучше. «Эх, вы, помощники!» — сказала фея сукоризной. «Как же я могу взять вас на землю, когда вы минуты не можете прожить без препирательств?» Спорщики понуро повисли на руках у феи. Вид у них был виноватый он первый начал», — попробовал возразить котенок с правой руки. «Да что ты все врешь», — завозился Мишка на левой. «Хватит», — прервала их фея. Она довольно бесцеремонно сунула обоих под мышку и придвинула к шкафу небольшую стремянку. Пересадив друзей на плечи, фея забралась на самый верх. Три пары глаз уставились в темный проем последней полки. За горой лоскутков и клубков со спицами, ворохом пуговиц и заклепок лежали большие белые крылья. «Ах!» — хором выдохнули все трое. От вздоха перышки затрепетали, будто приветствуя старых знакомых. Белоснежные крылья действительно были похожи на ангельские. По крайней мере, такими их изображают в книжках. Фея, осторожно, точно боясь обжечься, Потянулась за волшебной находкой. Она уже готова была дотронуться до крыла, как рыжая лапа остановила ее. Может, не стоит? Кажется, они шевелятся, прошептал, как тигренок. Все будет хорошо, успокоила его Фея. Теперь я смогу улететь, куда захочу. Услышав это, первомедведь вздрогнул. Ты хочешь нас бросить? В его голосе послышалась тревога. Он еще никогда надолго не оставался без своей создательницы. «Нет, что ты!» — ответила фея, погладив Мишку. «Ни в коем случае. Я вас очень люблю. Вы — моя семья. Но я бы хотела побывать на земле, посмотреть на людей и, если повезет, познакомиться с ними. Тогда сбудется моя мечта. И моя! Ты принесешь мне креветку!» — заверещал котенок. Фея не могла сердиться на рыжего питомца. Она только развела руками и рассмеялась. Ты опять думаешь только о себе. Конечно, первая же креветка, которая попадется на пути, твоя. Хорошо бы еще вспомнить, как она выглядит. Когда тебе встретится креветка, ты обязательно ее узнаешь. Она такая, такая! размечтался котенок. Только Мишка не разделял всеобщего ликования. Он не на шутку испугался грядущего расставания. Мы же так хорошо живем, зачем что-то менять? – причитал он. Фея вновь, теперь уже решительно, потянулась за крыльями. Громоздкая на первый взгляд конструкция оказалась легкой и воздушной. По оперению пробежала волна холодного голубоватого света, и два крыла распахнулись навстречу новой хозяйке. Взмах, еще один. Неужели они выпорхнут из рук и улетят без меня? Забеспокоилась фея и крепко сжала крылья у основания. Чего уж говорить о ее маленьких друзьях с воплями: а, -а, -а поберегись!" и плакала моя креветка. Мишка и котенок дружно вцепились в золотистые кудри феи. Стремянка закачалась, и девушка едва удержала равновесие. Наконец крылья успокоились, и она смогла внимательно их рассмотреть. Никакой инструкции по использованию не прилагалось, поэтому следовало вновь довериться интуиции. Спустившись со стремянки и пересадив любопытных друзей на столик грибок, фея завела крылья за спину и с удовольствием обнаружила по бокам маленькие позолоченные ремешки крепления. «Ага, почти как мой любимый рюкзачок», — воскликнула она. «Теперь осталось подогнать их по размеру. Особенно возиться не пришлось. Крепления сами затянулись ровно, настолько, насколько требовалось. Девушка расставила руки в стороны, и крылья синхронно раскрылись. Это было завораживающее зрелище. Размах крыльев впечатлял. Казалось, что с ними можно долететь куда угодно. «Ух, как здорово! Я птица!» — крикнула фея. Она обняла себя руками и крылья тоже обняли ее. «Как родные!» — восхищенно сказала фея. «Теперь я могу летать? Но что для этого нужно сделать?» Она снова раскинула руки в стороны и подпрыгнула. Фея не успела опомниться, как неизвестная сила оторвала ее от пола. Девушка пока еще не летела, а просто висела в воздухе. От изумления котенок и Мишка вцепились друг в друга, словно боялись взлететь следом за феей. Их глаза округлились от страха. Фея повернулась к своим маленьким друзьям. «А дальше?» — спросила она, ожидая услышать от когтигренка экспертное мнение бывалого летуна. «Мне махать или они сами?» «Не знаю», — робко мяукнул когтигренок. «Я не махал. За меня все делал ветер». «А я когда-то был луной». «Но она тоже висит вроде тебя и никуда не улетает», поделился соображениями первый медведь. Тогда фея вскинула голову и посмотрела в окно на звездное небо. «Заклинание», — подумала она. «Мне нужно новое заклинание». Перебрав в уме подходящие волшебные слова, фея скрестила руки на груди и уверенно приказала. «Летите!» В ту же секунду, Крылья сделали два сильных взмаха. В комнате поднялся вихрь, окно с треском распахнулось, и фея устремилась навстречу неизведанному. У девушки захватило дух. Ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание, но этого не произошло. Фея почувствовала легкость и скорость. Когда она решилась открыть глаза, то увидела далеко внизу свой дом. Только теперь он был крохотным, размером со спичечный коробок. «Ах, какое все маленькое!» Новое заклинание «Стойте!» заставило крылья раскрыться и затормозить. Фея застыла, паря в воздухе. «Да уж, такого я не ожидала!» — восхитилась она. Крылья великолепно слушались, следуя всем распоряжениям. Фея приподняла подбородок и плавно полетела прямо. Но уже через несколько минут страх окончательно покинул ее, и девушка стала выписывать в небе фигуры высшего пилотажа. «Я умею летать!» — крикнула фея в черную бесконечность, освещенную мириадами звезд. Мириада. Когда-то слово обозначало десять тысяч. Теперь оно значит «бесчисленное количество». Так много, что считать даже смысла нет. Вселенная перестала казаться ей чужой и опасной.